Глава 52. Три дня я проработал с Шепом. И все это время непрерывно смеялся. Еще на кормокухне млекопитающих мне рассказали о каких-то пластмассовых пальцах Шепа, и теперь мне захотелось узнать о них поподробнее. «Показали бы вы свои пластмассовые пальцы», намекнул я Шепу в первый день нашей совместной работы. «Очень хочется взглянуть». «У меня нет пластмассовых пальцев», удивленно ответил Шеп а затем, склонясь к моему уху, добавил Ну, у меня имеется пластиковый мозг». И он постучал пальцем в свой лоб. Но пластмассовые пальцы у Шепа все же были, и мне довелось увидеть их в деле. Как-то Шеп рубил капусту огромным ножом. Вдруг он вскрикнул «Эх ты! Обратно палец себе отрубил!» И действительно показал отрубленный палец. Сначала я обомлел, но, присмотревшись, сообразил, что палец этот не настоящий. Такие шутки не для слабонервных. Шкаф Шепа, где он хранил кухонные принадлежности, был украшен яркими наклейками. «Сами мы не местные», — гласила одна из них. «Турист, не забыл ли ты дома свой котелок?» — спрашивала другая. «Не стой под стрелой», — значилось на третий. И чуть ниже стояла подпись «Робин Гуд». За время работы с Шепом я выслушал столько анекдотов, сколько не слышал за всю предыдущую жизнь. Между прочим, он рассказывал, что его не раз путали с Даррелом и просили у него автограф. И Шеп эти автографы с удовольствием давал. «Мне это Даррел официально разрешил», — объяснил Шеп. «Он даже предлагал сделать мне пластическую операцию, стать его двойником, чтобы взять на себя общение с публикой и прессой. Потому что ему из-за журналистов невозможно было работать». Честно говоря, я отнесся к этой истории с сомнением. Спутать Шепа с Дарелом мог только тот, кто никогда не видел Даррелла. Оба они, конечно, были бородаты, но борода-бородирознь. Дарл обладал благородной бородой, почти профессорской. Растительность на подбородке Шепа отличалась буйством и отсутствием какой бы то ни было формы. Когда Шеп ехал на мотоцикле, его борода трепетала, как выцветший на солнце пиратский флаг. йо хо, -хо! — кричал Шеп, выжимая рукоятку газа. А ну, и джентльмены! Сторонись! Читателям будет небезынтересно узнать, что в том году Шепу исполнилось 70 лет.